Пруглый чуть-чуть оклемался, хоть и мучился болью, а прогноз доктора особенно радужным не был. Похоже, что рукой своей действовать он уже никогда не сможет полноценно, пуля повредила сустав. Но руководил всем он всё так же с кровати, был слаб и выглядел очень плохо, как покойник оживший. После того, как он решил с бандой Мака разобраться, задача эта стала если и не главной, то и не последней в списке нужного. Мелочиться круглый не стал, несмотря на то, что людей на всё не хватало, послал двоих из валашской группы, что прискакало на винодельню, снять помещение под ломбард у старого форта. И именно валашцев, их по говору ни с кем не спутаешь. Маку Шустрому ведь нажива важна, ему всё равно, кого грабить, но грабить и громить в этот приближающийся день должны были именно валашцев, так что у усомниться в подсовываемой наживке он был не должен. И эти же двое, Варел и Дро, должны были изображать в этом ломбарде хозяев. Дарий порекомендовал их как самых гладкоречивых и сообразительных. Понятное дело, что изображать ломбард без нормальных денег нельзя, но ведь пока откроется место, пока его покрасят, да пока новые прилавки сколотят, путевая казна Арио такой расход вынести вполне могла. Равно как и новую богатую одежду для валашцев, образу соответствовать надо. «Исходя из того, что Хек обещал подкинуть Шустрому весть про ломбард заранее, мы решили, что слежка за местом наверняка уже установлена. И осталось только изобразить завоз большой кассы золотом как раз за ночь до того, как всё начнётся. Всё должно происходить вовремя». Злой же сумел через какие-то свои связи найти и поставить на углу храма сестры скорбящий продавца медового печенья, подмазав местных стражей, чтобы смотрели в другую сторону. Место оказалось не слишком выгодным, но главное дело Саглядата сделал». Узнал, что секретарь советника Патель выходит из дому каждый день в половину восьмого утра и каждый вечер, примерно после деви, возвращается обратно. Шёл он на службу и со службы самым простым и коротким путём, почти всё время на виду у других прохожих, так что просто схватить и затолкать его в фургон не получилось бы, запросто могли тревогу поднять. Да и сам секретарь, похоже, под форменным сюртуком держал небольшой револьвер, мог в с чего ещё и сопротивление оказать. Так что здесь нужно было хорошо думать. Сомнений же в том, что секретарь-патель нам действительно нужен, не было ни у кого». Он и есть последнее звено в той цепи, за которую можно будет подвести к шафоту городского советника Алберна. Да и не так важен сам Алберн и эшафоте, как вскрытый заговор Валаша в свободном городе Улли. И ведь на самом деле такой заговор есть. Это не борьба за трон в рисе где признания заговорщиков были написаны еще до их арестов. Не нравился мне Неганн. «Я специально взял его с собой в этот раз для того, чтобы поближе был, и теперь даже пожалел об этом. Лучше бы ему было с отрядом остаться, глядишь, и успокоился бы на обычной службе. Не даёт десятнику совесть воспринимать всё то, что мы делаем, спокойно. Всё это через силу идёт на него». «Брат с сестрой видят, тарвин что не всё мы в плане этом знаем», — шептал он мне, когда мы однажды вечером сидели во дворе винодельни, чистя оружие. «Высокосвященный Сарио хотят горожан местных поразить валашской мерзостью. Такое сделают, чтобы тех тут потом еще многие поколения ненавидели. А одним покушением на берга такое не исполнишь ведь, а? Как думаешь?» «Не знаю я, Ниган». Уклонился я от прямого ответа. «Ничего не знаю. Наша задача, сам знаешь, с бандой мака разобраться и патели захватить. С делами высокосвященного мы ничего общего не имеем и иметь не будем». «Нет, не так». — замотал головой Десятник. — Мы с ними в одной шайке теперь. Неважно то, кто где стоять будет. Грабить и убивать тоже не всей банды ходят. Кто-то режет, а кто-то на свистке стоит, следит, чтобы не мешали. Но живодёры в банде все. Все, понимаешь ты, Арвин? И будет на нас с тобой грех такой, какой уже никогда не отмолить и никакой своей кровью не смыть. — Хочешь ты чего, Ниган? — Тот вздохнул, посмотрел с тоской на звёзды, которых высыпало столько, что всё небо над головой переливалось. Потом сказал тихо, «Не знаю я уже». «Не знаю». «Неган, как решишь, ты мне скажи». Я попытался посмотреть ему в глаза, но было темно, и тень закрывала его лицо. «Сперва скажи, до того, как ты что-то сделаешь, хорошо? Надо будет, отпущу я тебя. Обещаю, не буду с нами держать». «Земля велика, и найдешь ты свой способ мстить, я знаю, так что не делай такого, что...» «Ну, ты сам понял, не буду я это вслух говорить». «Арвин, ты бы и о себе подумал, а?» Подался он ко мне. «Забыл ты свой путь, потерялся. Вспомни о той присяге, какую принимал, когда в совершенные годы вошел. Было ли для вольного такое разрешено, что мы сейчас делаем?» «А нет вольных больше, ниган Прервал его я. «Нет!» «Убили всех!» «Всю семью мою убили и падальщикам. Я сам их хоронил, понял? И на их могилу ворву, свою кровь лил, клялся добраться до того, с кого все зло пошло. И с этой дороги я не сверну». «А с кого оно пошло, Арвин?» Неожиданно тихо и спокойно переспросил Ниган. сорбеля Да не смеши, до него лучше не было. С Орбелем оно до нас дошло, а так весь мир этот возле таком живет и жить будет». «И что, придёт за место Орбеля и наступит благодать? Ты этого ждёшь?» Я закрыл глаза, задавив себе вспышку злости, отбросил клачок ветоши, воткнул шомпол в рамку револьвера. ниган мне всё равно, что будет», — сказал я ему так же тихо. «Не верю я в лучшее. Но я сделаю всё для того, чтобы орбиль сдох, и проживу достаточно долго для того, чтобы это увидеть. А потом? Потом можно отправиться к реке». «О чём ты?» — не понял он. «Неважно». Отмахнулся я, заталкивая патроны в барабан и убирая оружие в кобуру. «Главное ты понял. И не смей мне мешать, Ниган. Слышишь? Не смей». «Твоя месть. Твоё право», — буркнул он, отворачиваясь. «Только ты всё же подумай над моими словами. Оцени, какая цена для твоей мести хороша, а какая уже...» «Ты тоже меня понял». Я не сумел расценить это как обещание. Для себя Неган всё решилась с нами лишь потому, что не может отряд бросить, потому как будет это предательство из тех, какому прощения нет никогда. Но вот могу ли я положиться на него во всём? Не знаю уже. Не знаю. Предать не предаст, это точно, а вот подвести даже нехотя. Впрочем, отстранять его от дела сейчас точно не нужно. Что бы он ни говорил, о драка у нас с обычными бандитами и душегубами намечается, и Неган там на своём месте будет. Не подведёт. Сейчас не подведёт. Из моего отделения Арио сначала хотел забрать Болла, помочь с бомбой для покушения на Берга, но потом почему-то передумал, решил людей из отрядов не смешивать, и так двое валашцев уже другим делом заняты, не тем, что планировалось. На банду Мака Шустрова и так немного людей осталось, не то что каждая рука, палец каждый на счету. А я, в общем, рад был даже, что самая мерзкая часть нашего дела не на нас легла, а на других. Пусть они эту ношу тащат. Тем более, что, зная дезертиров Дария, уже уверенно сказать могу. Им оно и не ноша наверное Это мы к войску Дикого Барона примкнули без году неделя. А Дарий, насколько мне слышать довелось, ещё Северной войны с ним. Ко всему уже привык и всё повидал. Может, Арио по этому мнению и поменял. Не рискнул вольных такое дело запустить. У меня же главной заботой был поиск места, в котором пателя можно будет захватить и увести Вроде и не такая сложная задача, а вот подиже ты, Никак не находится решение. Много стражей вокруг. Чуть что не так, пойди, сразу тревога поднимется. А истории с погонями нам тоже не нужны. Никак. Тихо всё должно быть. Решение нашёл Вилан, которого я за редкую сообразительность с собой и взял. Когда мы с ним пешком шли по тому пути, по какому каждое утро в одну сторону, а каждый вечер в другую шёл Патель, он обратил внимание на лавку, торговавшую всякой настольной бронзой по немалым ценам. от ламп до пресс попье и чернильниц. Располагалась она в коротком, всего в три дома переулке, с противоположной стороны зажатой высокой каменной стеной. И этот переулок был единственным местом, в котором патель хотя бы не был виден со всех сторон, и людей здесь ходило мало. «Заправлял в лавке один единственный старикан, маленького роста, с длинными седыми волосами и с аккуратно стриженной бородой, одетый дорого и чисто, из чего я заключил, что или дела всё же в лавке хорошо идут, или торгует он на самом деле чем-то иным, не бронзой этой самой, или у него и так деньги есть, а лавка он занимается, чтобы не скучать, такое тоже бывает. Посетителей было мало, а если точнее, то мы их вовсе не видели». «А что, Арвин, может нам этой лавкой воспользоваться?» — спросил Вилан. — Затолкать этого пателя внутрь, да вместе с хозяином загнать в пристройку. Вон дверь в неё. — А из пристройки другая дверь есть? — спросил я. — Не знаю пока. — А надо узнать. И последить за хозяином, что он с утра и по вечерам делает. Хотя бы денёк. Торговец медовым печеньем передвинул свою тележку, а заодно успел поболтать с людьми, из чего мы узнали, что старикан и вправду денежный. Дохода Славки имеет немного, но продавать её не собирается. Открывает её рано, часов в семь утра, бессонница у него, а закрывает поздно, каждый день по-разному. Иногда пораньше, после чего идёт в таверну тихий вечер, где играет в шашки с такими же стариками, а иногда закрывает поздно и идёт домой. Живёт он в том же самом доме, только на втором этаже. Второй выход из лавки через пристройку тоже был, но как путь отхода вызвал большие сомнения. Дворик там тесный и воротами закрыт. А сами ворота, это даже так, видно, оказалось, несколько лет не открывались. Загони фургон внутрь, и на это могут городские стражники внимание обратить. Странно будет выглядеть, а если тащить этого самого пателя до ворот, то могут просто заметить. «А мы никуда его и не потащим». Сказал я уже злому, с которым мы сейчас проезжали верхами мимо лавки, причём я уже в который раз. «Хочешь прямо в лавке его и спрятать?» Сразу ухватил мысль он. «В лавке. Или у старика дома. Даже старику самому невелик ущерб, потому что с утра следующего дня начаться должно, а там мы и патили увезти уже сможем. Или даже властям передать». «Можно?» — кивнул злой. «Точно, можно. Заставить всё закрыть аккуратно, да и всё. Только одну трудность вижу. А если кроме Пателя в переулке ещё кто-то будет? Как в лавку его потащишь?» «А не знаю пока», — ответил я честно. «Подманить бы надо как-то. Да вот как не знаю». «Патель из приличного общества, так что если его дама попросит помочь, он не откажет, я думаю. Нужно ведь, чтобы он только к двери подошёл, верно?» «Лучше бы в лавку заглянул», — пожал я плечами. «Но дам у меня в отряде нет. Ни одной. Не заметил?» «Даму я найду!» Злой отдернул непривычно сидящий на нем приличного вида сюртук, потому как выглядели мы сейчас никак не бойцами и не охранниками, а скорее средней руки купцами, прогуливающимися по городу. И будет она выглядеть именно дамой, а не потаскухой. «А кто на самом деле?» — решил я уточнить. «А на самом деле воровка и мошенница!» — засмеялся злой. «Но именно такая, что приманивает жертв невинностью вида и умением держать себя княжеской дочерью». Никто пока не усомнился. «Пошли поищем её, не будем времени терять». «Пошли, коли так, осталось согласиться мне». Идти пришлось не близко к самому порту, чему я и не удивился. Весь тёмный люд, какой не совсем трущобный, в таких районах и обитал. Дело было к вечеру, начинало темнеть, и над окнами похабных домов уже зажигались красные фонари, под которыми в окнах стояли, подмигивая проходящим мужчинам, местные шлюхи. Открывались те кабаки, которые только с вечера и работать начинают, толпа всё гуще заполняла узкие улицы. В городе, наоборот, всё затихает, до выходных как минимум, а в этом месте жизнь вверх тормашками. Почитай, что утро настало. Вёл зло уверенно, явно знал эти проулки. И не так, как я по карте, а ногами исходив. Но его близкое знакомство с городом Улли я и так давно приметил. Сначала он толкнулся в потерявшейся в глубине тёмного переулка здания с вывеской «Пансион Бриз», перекинулся парой фраз с хозяином, приоткрывшим дверь на массивную цепь, потом махнул мне рукой, мол, дальше пошли. «Ещё днём ушла», — говорят. «Пошли в зингарское счастье. Там она может быть. Посмотрим». Дальше мы шли совсем извилистыми переулками, протискивались в какие-то незаметные со стороны проходы, пару раз прошли через пахнущие помоями задние дворы, а затем вдруг оказались на довольно ярко освещенной, хоть и не широкой улице, у входа в большой трактир, над крыльцом которого горела целая гирлянда масляных фонарей, а в дверях стояли аж двое вышибал, что уже само по себе показатель заведения в грязном месте. В хороших районах вышибалы так и вовсе не нужны, а в дешёвых местах за таких обычно буфетчики. Один из вышибал, смуглый, с чёрной кучерявой бородой, толкнул перед нами дверь, пропуская внутрь. Зал оказался неожиданно большим, заставленным круглыми столами под скатертями, что уже само по себе можно было роскошью считать. Стены крашены в тёмно-красное, пол под ногами чистый и выложен хорошей каменной плиткой, подавальщики в белом, и публика вокруг приличная, ни откровенно бандитских морд, ни загулявших мелких приказчиков. Пока я глазел по сторонам, злой зацепил за рукав пробегавшего мимо подавальщика, спросил того негромко. «Мирки не вижу. Здесь он?» Подавальщик огляделся, потом сказал. «Здесь. Отошёл куда-то просто. Подождите малое время, почтенные Вон и столик как раз пустой. Присаживайтесь». «Садимся», — сказал злой. «Ты нам пока вина красного и воды принеси». «Малый кувшинчик, так, чтобы мирку дождаться». «Сделаем». Солидно кивнул подавальщик и убежал в сторону буфета. Злой объяснил. «Нечего торчком стоять, внимание привлекать. Тут подождём». «А Мирка — это кто?» «За распорядителя здесь. Без него в малый зал не попадёшь, да и не скажет никто ничего, как бы не спрашивал. Кабак — это непростой, сюда много серьёзных людей ходят из тех, что лишнего внимания не любят. К слову, Луиссонный, так огорчающий нашего друга Хека за точку, здесь тоже часто бывает». «И ведёт себя, опять же, к слову, здесь всегда прилично, что в других местах с ним редко случается». «А что, музыки нет?» — удивился я. «Название вон какое, и имя, опять же, Мирка. Зингар ведь, так?» «Зингар, верно», — подтвердил злой. «Но музыка здесь позже начинается. Считается, что ранее посетитель любит в тишине посидеть, поговорить. И только когда совсем напьются, тогда им песни с плясками подавай. Солидное место, говорю же». Мирка подошёл к нам минут через пятнадцать. Самый настоящий зингар, сумевший надеть подшитый золотом жёлтый жилет красную рубаху и подпоясать это всё зелёным кушаком. Чёрные кудрявые волосы намаслены и назад зачёсаны, усы завиты, улыбка в тридцать два зуба. «Ай, мастер злой давно не навещали!» Он отодвинул от стола свободный стул и уселся с нами. «И что так скромно сидите?» Он показал на наши кувшины. «Дела как всегда?» «Да почти что!» — столь же приветливо осклабился злой. «Мы Мореллу ищем. Нет её здесь?» «Зачем тебе Морелла?» — притворно удивился Мирка. «Мало красивых женщин в этом районе? Загляни под любой фонарь!» «Мирка!» — поморщился злой. «Не сбивайся на пошлости. Мы же не с улицы пришли!» «Там!» — Зингар показал пальцем с надетым на него огромным перстнем на входную дверь. «Как раз улица. И вы оттуда пришли. Но это я так, просто уточняю. «Зачем тебе Морелла?» Мирка жестом подозвал подавальщика и сказал ему негромко. «Бутылку Морайского? Сам знаешь, с какой полки. Я угощаю». Снова улыбнулся он нам. «Мирка, я очень ценю твое гостеприимство, но нам надо искать мареллу сказал ему злой. «В любой другой день я бы с удовольствием распил с тобой не то что бутылку, а большой кувшин вина, но...» «Ты не ответил на мой вопрос, злой?» Мирка откинулся на спинку стула, сложив руки на груди. «Это невежливо, демон, возьми!» «Мы ей работу предложить хотим». Мирка просто прикрыл веки в знак того, что понял, потом сказал. «Морелла здесь, но она занята. Говорит с одним большим и важным человеком, который присматривает за тем, чтобы у неё всегда всё было хорошо. Посидите со мной, расскажите что-нибудь, а потом я вас к ней проведу». «Это пик пикшкипер, что ли?» — усмехнулся злой. Вроде как он за портовый район перед тёмными владителями отвечает. Или ошибаюсь? Ты редко ошибаешься, но сам знаешь, что давать ответы на такие вопросы здесь считается неприличным. Могут не понять. Разговор так и шёл дальше, непонятный, состоящий из шуточек в с намёками и недомолвками. Принесли вино, оказавшееся на удивление хорошим. К вину сыр, нарезанный кубиками разных сортов, пересыпанный красным и белым виноградом. Пили его уже не разбавляя, не тот сорт, такое разбавлять, только портить, но допить не успели. К Мирке подбежал подавальщик, прошептал что-то, после чего тот сказал, поднявшись из-за стола. «Я вас к Морелле проведу. Пошли!» И, не дожидаясь ответа, направился вглубь зала, как оказалось к тайной двери, прикрытой от нескромных взглядов портьера и заодно ширмой. И за дверью, куда он вежливо пропустил нас, оказался ещё один зал. поменьше главного, с деревянными кабинками на шестерых каждая, выстроившимися вдоль стен. Диваны в них были обиты синим бархатом, тёмно-синими же были и стены в зале, только светильники из начищенной бронзы, как те, какими торговал старикан в лавке, куда нам надо патели заманить. Мирка широко, но совсем неслышно шагая по ковру, подошёл к самой дальней кабинке, что справа, и сказал сидящей в ней женщине. — К тебе гости! Ужин за ваш счёт! Тут же повернулся он к нам. «За наш, за наш!» — засмеялся злой. «Мы время отбираем, мы его и оплачиваем!» Зингар кивнул и, быстро повернувшись, ушёл. «Здоровье и благоденствие тебе, Морелла!» — сказал злой, усаживаясь за стол без какого-либо приглашения. «Давно не виделись. Это товарищ мой, Арвином зовут». «И тебе благоденствовать, злой!» — белозубой улыбнулась молодая женщина. «Зачем это я тебе понадобилась?» «Как зачем?» Таланты твои всегда востребованы. Она была красива, без всякого сомнения. На первый взгляд ей было годам к тридцати, и приближалась она к возрасту самого своего расцвета. Тёмно-русые волосы, гладко зачесанные назад и собранные в аккуратный блестящий пучок, гладкая, чуть смуглая, удивительно нежная кожа лица, пухлые губы прихотливого изгиба, нос с едва-едва заметной горбинкой, большие тёмные глаза с длинными ресницами. Идеальная красота. И ведь даже не поймёшь, зингарка она или нет, совсем не похожа, если не учитывать обстоятельства встречи и имя. Ухоженная, прекрасно одетая, никакой зингарской пышности, дочь владетеля, да и только, после лучшего пансиона в Улле. Кто бы поверил в то, что она живёт в портовом районе, в пансионе с множеством запасных выходов? «Кого и на что надо развести?» Опять с улыбкой спросила она. Меня немного поразил контраст между внешностью и выражением «развести», и даже голос ему не соответствовал. Мягкий и глубокий. Какая-то странная, даже преступная красота. Надо сделать так, чтобы человек на минуту свернул с привычного пути и зашёл в лавку. И всё. «Интересно», — чуть приподняла я без того высокую бровь марелла «И вы его там, насколько я понимаю...» Она сделала короткое движение ножом, которым разделывала большой ломтик дыни. «И я буду соучаствовать, так?» «Не так. Никто его не убьёт. Я знаю твои правила, иначе не пришёл бы». «Когда и где?» «Примерно через три дня, вечером, неподалёку от храма сестры скорбящей». «Только заманить?» «Только». «Пятьдесят золотом», — сказала она, не слишком тратя время на обдумывание. половина вперёд». «И мне понадобится свой кучер с хорошей коляской. Ему надо будет заплатить ещё десять золотом. Итого шестьдесят». «Всегда приятно иметь дело», — вполне серьёзно сказал злой и потянулся за кошельком. «Знаю, что предупреждать тебя не надо, но подводить нас нельзя». «Да, нельзя. Совсем». «Злой, я знаю», — также серьёзно сказала Морелла. и «Я не подвожу. Я в своём ремесле ещё с прабабки».